Глава четвертая. «Ох, деточка, как же так, какой ужас!» Причитая, старый лекарь обрабатывал спину. «Ужасные синяки, а рана воспалена, стоит ее прижечь огнем. Дернувшись, посмотрела на старика. «Ничего прижигать не нужно, намазать, перебинтовать, дать обезболивающее!» Мужчина поджал губы, обидевшись. «Если не прижечь, воспаление продолжится!» «Я, конечно, могу выписать мазь, да только она мало чем помогает. Кровопускание в вашем случае противопоказано, вы и так кровь потеряли. Но так что?» Не теряя надежды, лекарь достал из саквояжа нож. «Нет, значит, нет», — медленно натянула платье на плечи. «Госпожа Маргарита, зря вы отказываетесь», — из-за приоткрытой двери донесся голос охранника, который привел старика. «Мой дядюшка — самый лучший лекарь, поверьте». «Страшно подумать, какой худший в таком случае», — пробубнила себе под нос. «Знаете что, голубушка, я к вам со всей добротой и заботой», — старый лекарь, услышав мои слова, быстро собрал склянки, побросал в саквояж и потребовал оплату. серебряной с вас, госпожа!» «За что серебряный? Вы не лекарь, а шарлатан. Посмотрели, потрогали и предложили прижечь. мазь не поможет», — передразнила того. «Племянник». «Твоя госпожа платить отказывается, пытается бедного старика обобрать. Тебе стоит вмешаться». Взвизгнув по мужчина ринулся к двери. На пороге показался разозленный охранник. «Госпожа не отказывается платить. Она всего лишь ждала, когда я вернусь. Мррр». На подоконнике появился черный кот. В один прыжок пушистик оказался рядом, разжал лапу, в которой был именно серебряный. «Возьмите, мур мяу. «Вот так бы и сразу!» Лекарь схватил монеты, спрятал в карман и, не прощаясь, покинул комнату. Охранник недолго мялся, задал несколько вопросов о происшествии, не очень слушал и почти не записывал. Пообещав, что завтра же народ отправится на проверку, заставил расписаться внизу листа, сложив тот в четверо и, запихав в карман, вышел вслед за дядей. Шарлатаны, прохиндеи! бросил кот, потрясывая черным кулаком. Что это было? Зачем отдал серебряный? попыталась возмутиться, но кот прервал. Как только наше с вами, госпожа, дело будет завершено, я тут же сбегаю за нормальным лекарем и непременно верну серебряный. На вас никто не посмеет подумать. Кот протянул мешочек с деньгами. Как и обещал. «Вот десять золотых. Платье удалось сбыть быстро». «Спасибо», — мы переглянулись с Венди. Она пожала плечами. «Рассказывай, каким образом я должна разорвать магическую связь?» «А я знаю. Никогда не видел, как это делают маги. Но слышал». Кот, словно из воздуха, не удивлюсь, что у него где-то спрятан пространственный карман, достал не очень чистый, когда-то белый, а сейчас серый, платок с каплями крови, плачок волос и даже огрызок ногтя. «Фу!» — брезгливо протянула Венди. «Зачем этот хлам?» «Как зачем? Все это принадлежит моему гадкому хозяину!» Кот удивленно повернул голову. «Твоя мама должна провести обряд, используя его вещи!» «Во-первых, все делается не так. Я читала в книге а во-вторых, у моей мамы нет магии. Мне ли не знать? «Доченька, давай я попробую. Пусть кот убедится и успокоится», — предложила я. Самой было интересно, получится или нет. Расскажи, что нужно делать. «Да ничего особенного. Фамильяр обязан поклясться, что его хозяин нарушил договор, который они заключили. Есть такие пункты?» Девочка посмотрела на плешивого кота. «Есть очень много», — быстро закивал бедняга. «А мне что делать?» — спросила у дочки. «В книге лишь написано, маг, чувствующий магию не принадлежащих ему фамильяров, разрывает узы». «Не густо», — вздохнула я, подзывая к себе испытуемого товарища. «Попробую, как тебя зовут?» «Тоби, Тобиас», — поглонился Черныш. «Если ты уверен в своем решении, то я положу ладонь на твою голову, а ты начинай думать», — на всякий случай уточнила у Тоби. Но если ты обманешь, или магия решит, что хозяин не сильно нарушил договор, то навеки вечной останешься мягкой игрушкой. Второго шанса стать живым у тебя не будет, припечатала малышка. Не обманываю. Я не соглашался, чтобы меня били, заставляли воровать, вырывали мех, хрипло признался фамильяр. И магией почти не делится. Всю ее спускает на удачу в игры. Ужас! Венди посмотрела на своего мишку, прижала игрушку к груди, погладила по голове. «Тогда точно нужно уходить. Пусть твой хозяин получит магический откат за нарушение договора. Мама, пробуй!» «А чего не попробовать?» Положила руку на мех и словно мантру начала повторять. «Выслушав фамильяра по имени Тобиас, обвиняю его хозяина в нарушении магического договора и по требованию Тобиаса разрываю его». В этот момент кот шептал свои слова. Я успела повторить три раза свои требования, как Тоби отстранился и воскликнул. «Да, у нас получилось, все получилось!» Кот подпрыгивал да приплясывал. «Я чувствую, что магический договор исчез. На душе так легко. Теперь я свободен, свободен! Госпожа, ждите, скоро приведу лекаря и верну серебряный!» Стоило коту исчезнуть в окне, как Гвендолин, внимательно посмотрев на меня, спросила. «Мама, как такое может быть? У тебя раньше не было магии?» Она сделала шаг назад. Венди, доченька, нужно было спасать положение. Ой, сглупила. Хотела поверить в сказку, желала быть магом. Получи и распишись. Ты сама видела, что меня ранила, потом я чуть не утонула. Возможно, в живых я осталась лишь благодаря магии, которая с рождения спала внутри тела, а в критический момент проснулась, выручила, забрав память. «Венди, ты мне веришь?» Распахнув руки, позвала малышку к себе. «Верю», — девочка сделала шаг вперед, виновато смотря на меня. «Пусть спала, пусть не помнишь, но я тебя очень люблю». Гвендалин приобняла меня, похлопав по спине маленькой ладошкой.